Глава 21. Мы просто посидим, начал парни. И если придет в голову что-то стоящее, поговорим. Но это не обязательно. Не думайте, что должны разговаривать со мной. Джон Фостер пишет, процитировала Веланси, что если вы способны просидеть с человеком в тишине полчаса и все еще чувствовать себя комфортно, то вы станете друзьями. Если нет, этого никогда не случится, и можно не тратить попусту время. «Видимо, Джон Фостер все таки иногда говорит дельные вещи», — признал Барни. Они долго просидели в молчании. Крольчата перебегали дорогу. Раз или два раздавалась восхищенная уханье совы. Вдоль дороги тянулись ряды деревьев. Далеко на юго-западе, там, где находился остров Барни, небо было покрыто серебристыми перистыми облаками. Пеланси чувствовала себя абсолютно счастливой. Некоторые вещи осознаешь медленно. Какие-то, подобно молниеносной вспышке. У Вэланси случилась вспышка. Она поняла, что любит парни. Вчера она принадлежала сама себе. Теперь ему. Он ничего не сделал, ничего не сказал. Он даже не смотрел на нее, как на женщину. Но это не имело значения. Как и не имело значения, кто он и что сделал. Она любила его безоговорочно, тянулась к нему всем своим существом, У нее не было желания подавлять свою любовь или отказываться от нее. Казалось, она принадлежит ему настолько безраздельно, что мысль о чем то отдельном от него, мысль, в которой он не занимал бы главное место, была невозможна. Она осознала, просто и со всей полнотой, что полюбила его, когда он, опираясь на переднюю дверь, объяснял, что у леди Джейн кончился бензин. Заглянула в его глаза при лунном свете и поняла. За это бесконечно короткое время все изменилось. Прошлое исчезло, все вокруг дышало новизной. Она больше не была ненужной маленькой старой девой Вэлленси Стирлинг. Она была любящей женщиной, а потому богатой и значимой, достойной самой себя. Жизнь перестала казаться пустой и тщетной, а смерть не могла ее провести. Любовь прогнала остатки страха. Любовь. Какое же обжигающее, мучительное и невыносимо сладкое чувство — это состояние тела, души и рассудка. С чем-то таким же тонким, далеким и исключительно духовным в своей основе, как крошечная голубая искра в сердце нерушимого бриллианта. Это чувство превосходило любые мечты. Она больше не пребывала в отчуждении. Теперь она была частью огромного сестринства всех женщин в мире, которые когда-либо любили. Барни не нужно об этом знать. Хотя она нисколько не возражала, если бы он узнал. Она знала, и это в корне меняло дело. Просто любить. Она не требовала ничего взамен. Ей было достаточно просто сидеть рядом с ним в тишине и одиночестве этой летней ночи, залитой восхитительным лунным светом, под ветром, дующим со стороны соснового леса. Она всегда завидовала ветру. Столько свободы. Летит, куда вздумается. Через холмы, над озерами. Какой особый вкус, какая скорость, какая магия приключений. Веланси чувствовала, что готова поменять свою изношенную душу на новую, только выкованную в мастерской богов. Так далеко, как простирались ее воспоминания, прошлая жизнь была скучна, бесцветна, безвкусна. Теперь она нашла полянку с пурпурными ароматными фиалками, которые могла сорвать. Неважно, кем или чем Барни был в прошлом, кто и что ждет его в будущем, не могло быть часа лучше. Она с головой окунулась в очарование момента. «Когда-нибудь мечтали полетать на воздушном шаре?» — вдруг спросил Барни. «Нет», — ответила Вэланси. «А я да, часто. Мечтаю плыть сквозь облака, наслаждаться великолепием заката. Проводить часы в центре ужасающей бури с пляшущими над головой и под ногами молниями. Скользить над серебряным облаком под полной луной. Было бы чудесно. И правда, согласилась Вэланси. А я в своих мечтах никогда не отрывалась от земли. Она рассказала ему о Лазуревом замке. Говорить с ним было так легко. Чувствовалось, что он понимает все, даже то, что не облекается в слова. Веланси в общих чертах описала свою жизнь до появления уревущего Эйбла. И хотелось, чтобы он понял, почему она пошла на танцы на отшибе. Понимаете, у меня никогда не было настоящей жизни, добавила она, я просто дышала. Все двери были для меня закрыты. Вы еще молоды, возразил барни. Ах, я знаю, да, я еще молода, но это совсем не то же самое, что молодая, горько отозвалась Веланси. На секунду ей захотелось рассказать Барни, почему ее возраст не имеет никакого значения для будущего. Но она промолчала. Никаких мыслей о смерти сегодня. «Хотя я никогда и не была молодой», — продолжила она. «До сегодняшнего дня», — добавила она мысленно. «Моя жизнь отличалась от жизни других девушек. Вам не понять. Я даже... Ей отчаянно хотелось, чтобы Барни узнала о ней худшее. Я даже не любила собственную мать». Разве это не ужасно, что я не люблю мать?» «Пожалуй, ужасно для нее, сухо ответил барни. «О, она этого не знала. Она думала, что я обязана ее любить. И я не была утешением или пользой и ни для нее, ни для кого-либо еще. Я была просто овощем. И устала так жить. Поэтому пришла следить за домом мистера Гэя и ухаживать за Сисси. Думаю, родные решили, что вы воспятили. Да, и до сих пор так считают» улыбнулась Вэлэнси. «Для них это большое утешение. Им проще поверить в то, что я ненормальная, чем порочная. Других вариантов у них не находится. Но я живу с тех пор, как поселилась у мистера Гэя. Это восхитительный опыт. Вероятно, мне придется поплатиться за него, когда я вернусь домой. Но он уже будет моим». «Это правда», — согласился Барни. «Если ты приобретаешь опыт, он твой». Неважно, сколько ты за него платишь. Чужой опыт присвоить не получится. Смешной старый мир. — Думаете, он правда старый? — мечтательно спросила Вэланси. — В июне мне никогда в это не верится. Сегодня все от чего-то кажется таким юным, в трепещущем лунном свете, как молодая бледноликая девушка, вся в ожидании. Лунный свет на краю отшиба отличается от лунного света в других местах, — согласился Барни. Он всегда заставляет меня чувствовать себя таким чистым, внешне и внутренне. И, конечно, с весной всегда возвращается золотой век. Шёл уже одиннадцатый час. Чёрное облако, похожее на дракона, съело луну. Похолодало, и Вэланси поёжилась. Барни протянул руку в вглубь автомобиля и достал старое, пахнущее табаком пальто. «Наденьте», — велел он. «А вам оно не нужно?» — запротестовала Вэланси. «Нет, я не хочу, чтобы вы простудились на моих глазах». «О, я не простужусь. Я ни разу не болела с тех пор, как поселилась у мистера Гэя, хотя делала кучу глупостей. Это так забавно. Раньше я все время простужалась. И я буду чувствовать себя страшной эгоисткой, если возьму ваше пальто». «Вы уже трижды чихнули. Не стоит завершать свой опыт на отшибе гриппом или пневмонией». Он как следует закутал ее шею и застегнул пуговицы. Веланси уступила со скрытым восторгом. «Как приятно, когда о тебе так заботятся!» Она зарылась в пропахшей табаком складки, и ей хотелось, чтобы эта ночь длилась вечно. Десять минут спустя показался автомобиль, ехавший с отшиба. Парни выпрыгнул из Леди Джейна и замахал рукой. Автомобиль затормозил рядом с ними. Сквозь стёкла Вэланси увидела дядю Веллингтона и Олиф с ужасом взирающих на нее. Так дядя Веллингтон купил автомобиль. Они наверняка провели вечер в Мистовесе с дядей Гербертом. Вэллонси чуть не рассмеялась, увидев выражение его лица, когда он узнал ее. Напыщенный, усатый лицемер. «Можно попросить у вас бензина, чтобы доехать до Дирвуда?» — вежливо обратился к нему барни. Но дядя Веллингтон не замечал его. «Вэллонси, как ты здесь оказалась?» — сурово спросил он. По воле случая или милости Божьей, отозвалась Вэланси. С этим уголовником! В 10 часов вечера! воскликнул дядя Веллингтон. Вэланси повернулась к барни. Луна высвободилась из лап дракона, и при ее свете в глазах Вэланси заплясали чертики. Вы правда, уголовник? Это важно спросил барни. В его глазах сверкали искорки смеха. Мне нет, просто любопытно, пожала плечами Вэланси. Тогда не скажу. Никогда не потакаю любопытству». Он повернулся к дяде Веллингтону, и тон его голоса неуловимо изменился. «Мистер Стирлинг, я спросил, не найдется ли у вас бензина?» «Если да, то это хорошо и прекрасно. Если нет, мы зря вас задерживаем». Дядю Веллингтона поглотила ужасная дилемма. «Дать бензин этой бесстыдной парочке? Ну а если не дать?» уехать, оставив их в местовеских лесах, вероятно, до самого утра. Лучше дать бензин, и пусть убираются с глаз долой, пока никто больше их не увидел. Есть куда перелить, — угрюмо прокряхтел он. Барни вытащил канистру в два галлона. Мужчины подошли к капоту автомобиля стерлингов и начали переливать бензин. Веланси бросала хитрые взгляды в сторону Олив поверх воротника пальто Барни. Олив сидела, мрачно глядя вперед с возмущенным выражением лица, не собираясь обращать на Вэлансе никакого внимания. У Олив были собственные причины для возмущения. Сесил недавно приезжал в Дервуд и, разумеется, узнал про Веланси. Он согласился с тем, что ее рассудок помутился, и ему не терпелось выяснить, откуда наследуется недуг. Это серьезная проблема для семьи. Очень серьезная. Следовало подумать о. Потомках. Это у нее от Вансбара, заверила его Олив. У Стерлингов нет ничего подобного. Ничего? Надеюсь, очень на это надеюсь, с сомнением ответил Сесил. Но наняться прислугой почти то же самое. И это твоя кузина. Несчастная Олив поняла намек. Порт прайсы не заключали браки с семьями, члены которых прислуживали. Веланси не смогла побороть искушение. Она наклонилась вперед. Олив, это больно? Олив чопорно отозвалась. Что, больно? Так смотреть. Секунду Олив продолжала не замечать Веланси, но долг пересилил. Она не должна упустить такую возможность. Дос, начала она, тоже наклоняясь вперед. Может, вернешься домой? Вернешься сегодня? Веланси зевнула. Ты говоришь прямо как мормонка, ответила она. Правда? Если ты вернешься, мне все простят. Да, воодушевленно отозвалась сюлев Разве не чудесно будет, если она подтолкнет блудную дочь к возвращению? Мы не станем об этом вспоминать. Дос, иногда я не могу уснуть, думая о тебе. А вот мне хорошо, как никогда, со смехом ответила Веланси. Тос, я не могу поверить, что ты дурная. Я всегда говорила, что ты не можешь быть дурной. Я тоже думаю, что не смогу, перебила ее Вэланси. Боюсь, я безнадёжно, порядочно. Я уже три часа сижу здесь с барни Снейтом, и он даже не попытался меня поцеловать. Но я была бы не против, Олив. Вэланси все еще наклонялась вперед. Ее маленькая шляпка с малиновой розой сползла на один глаз. Ее улыбка. Что случилось с Вэланси? Она выглядела... Нет, некрасивой. Дос не могла быть красивой, но вызывающей, завораживающей. Да, отвратительно. Олиф откинулась назад. Продолжать разговор было ниже ее достоинства. Видимо, Вэланси и порочная, и сумасшедшая. Спасибо, этого достаточно, сказал барни. Премного благодарен, мистер Стерлинг. Два галлона — семьдесят центов. Спасибо. Дядя Веллингтон неловко забрался в машину. Ему хотелось дать Снейту отповедь, но он не решился. Кто знает, что этот зверь натворит, если его спровоцировать? У него наверняка есть огнестрельное оружие. Дядя Веллингтон нерешительно посмотрел на Вэлланси. Но та отвернулась, глядя, как Барни заливает бензин в бак леди Джейн. «Поехали», — велела Олиф. «Бесполезно ждать. Знаешь, что она только что мне сказала?» Бесстыдница. Потерявшая совесть бесстыдница, воскликнул дядя Веллингтон.